Часы показывали 9. Поздней мерком вполне допустимое время для делового визита. Утро выдалось пасмурным, но без дождя. Пригород безмолствовал, город тоже не особо шумел. Лишь в отдалении шуршала московская трасса, да и едва слышно бубнила громкая связь на железнодорожной станции. Кого ещё принесло нелёгкое? Вовка нервничал, распластавшись под розовым кустом. А шагах в пяти от коридки застыл чучелом собаки Грей и, опустив хвост, молча буравил глазами непрошенных гостей. За коридкой стояла дурацкая машина и ожидали двое мужчин с той анекдотической внешности, что, случись это в Москве, Лузгин решил бы хотят разыграть или ограбить. Не определённого цвета автомобиль, весь в крапинках сквозной коррозии, был похож на когда-то Волгой. Мужчины, один тощий и сутулый, другой грузный и плечистый, тоже знали лучшие времена. Они рядились в одинаковые серые плащи, мятые и замызганные, причём здоровяк ещё украсил себя бесформенной серой шляпой. Сейчас он сдвинул её на затылок. Или Нива почувствовал бросьство лома бреза. А тощий, где-то Лузгин уже видел этого типа, смахивающего на птицу падальщика. Доброе утро, сказал тощий. Капитан Котов, районный отдел по борьбе с педерасами. Педерасы на территории есть? А э-э, уклончиво ответил Лузгин. Это хорошо, что у вас нет педерасов. обрадовался тощий. Честно говоря, нам страсть как надоело с ними бороться. Здоровяк перестал чесаться, зацепил своим обрезом шляпу за тулью и надвинул её на брови. Обрез у него был из помповухи, громило вертело его как пушинку. Да и выглядело это штуковина в могучем лапище не средний пистолет. Вы простите, к кому? осторожно спросил Лозгин. Мы ошиблись с адресом, уверенно сказал Тощий. Давай открывай. Обескураженный Лузгин мысленно возвыл к Далинскому. Тот не откликнулся. Видимо, перепяти и сна интересовали его куда больше, чем ситуация у калитки. Он же попросил открыть, подумал Лузгин. А мне не трудно, возьму и открою. Пусть дальше между собой разбираются. И тут он вспомнил, где видел тощего. В кодаке твою та мать. Как этот ему рис представился? Капитан какой-то, разумеется, мент. Лусгин повозился с задвижкой и отпер калитку. Собака предупредил он. Кто? Насторожился тощий. Никто, а где? А-а. Да, она уже на крыльце лежит, твоя собака разбирается в людях, не то что вы, москвичи, совсем нюх потеряли. Клузги наглянулся. Он и не заметил, как ушёл Грей, а Овка по-прежнему хоронился в кустах, готовый к обороне. Вероятно, он тоже не очень разбирался в людях. Тощий и Здоровяк прошли к дому. Грамила на ходу небрежно поигрывал обрезом. И Лозгин обратил внимание, что свободная его рука как-то странно болтается, вероятно, повреждена. Наконец-то проснулся Далинский, попросил налить гостям чаю. "Ишь, начальник какой", недовольно подумал Лозгин. "Я тебе не прислуга". Далинский немедленно дал понять, что ему стыдно, и он больше не будет. Тут же в свою очередь устыдился Лозгин. Он совсем забыл, что когда Долинский следит издали за происходящим, то видит не столько реальную картинку, сколько ее отражение в ощущениях людей, и значит воспринимает все их эмоции. Присаживайтесь, я вам чаюку сейчас. А у нас вот. Робокоп, предъяви. Здоровяк положил обрез на стол и той же рукой извлек из за пазухи бутылку зверобоя.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 Хмуро спросил Лусгин, расставляя чашки. Он основательно не доспал и хамить наглым визитёрам считал в порядке вещей. Припёрся, видите ли, рекет провинциальный, не свет, не заря, в шляпе. Мы так день заканчиваем, сказал тощий. Мы, образно говоря, с ночной смены. Тяжело приходится, поинтересовался Лусгин с издевательской учтивостью. Это зависит, ответил тощий значительно. Когда тяжело, оно результативно. Сегодня вот было легко, но толку никакого. А оплата-то сдельная, с каждой педерастической головы. У нас фирма серьёзная, приписки невозможны. Мы должны положить на бочку уши, и одно ухо не считается, нужны оба. Эй, робокоп! Помнишь того выродка, у которого уши оказались не одинаковые? Ого, кивнул Здаревик. Ле зачли нам его, вздохнул Тощий, обшаривая Лусгина прозрачными глазами. Ле зачли. Эх. Он неожиданно резким движением, таким, что Грей подскочил, схватил бутылку и припал к горлышку. Забулькало. Лусгин поёжился. Но согласитесь, продолжил тощий, отрываясь от бутылки и даже не переводя дух. Уши гораздо приятнее, чем, например, яйца. Если бы нас заставляли резать пидорасом яйца, не знаю, наверное, пришлось бы уволиться. И я, знаете ли, брезглив ужасно, да и рубакоп тоже. Вы не смотрите, что он железный парень. У него тонкая, ранимая психика. Ого! Снова кивнул здоровяк. Лузгин, стараясь не впадать в ярости из-за этого идиотского спектакля, разлил чай по чашкам. Он догадался, придурочные менты явились к долинскому сутра пораньше, стрести денег на опахмелку, и почему-то казалось, что мафиози в подобной ситуации вели бы себя хоть самую малость по достойнее. Грей поднялся с кресла и подошел к столу. По лестнице прошились тели легкие шаги, и на веранду уступил Долинский, свежий, чисто выбритый в деловом костюме. Лузгин поймал себя на том, что рад ему несказанно, даже в присутствии Грея и Вовки, надежных ребят, не защищало от душноватого запаха опасности, которым двое в плащах уже прорваниали все вокруг. Доброе утро, сказал Долинский. Солыш буржуй, дай денег, лепно утощий. Пока не началось, могу дать по шее. Долинский уселся и огладил грея, сунувшего морду ему на колени. Денег, в принципе, не позволяют. Но ну вот, закручинился тощий. Началось, и так всегда. У кого не попросишь, все принципиальные, все по шеям до да по шеям. Как я понимаю, вы тот самый Котов. Тощий выпрямился в кресле и вдруг разительно переменился. Он больше не выглядел дешевым хитрованом, играющим придурка, и на падальщика уже не был похож. Напротив Долинского сидела теперь что-то хищное и смертоносное, острые, как режущая кромка. Капитан Котов, сержант Зыков.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 Андрей Лузгин, журналист. Он здесь не случайно. Мы в курсе. И, кстати, пусть уж третьего уж покажется. Долинский коротко глянул в сторону кустов. Ветки раздвинулись. Выглянула озабоченная морда Вовки. Зыка физдал странный звук. Не то чихнул, не то подавился. Нет, мы не в курсе. по-прежнему сухой и деловито констатировал Котов. У него на лице не дрогнул ни мускул. Лусгин, внимательно наблюдавший за реакцией гостей на Вовку, подумал, что капитан дал бы точку вперёд любому настоящему индейцу. И тут до него дошло: какой же я идиот. Местная ночная команда, а вот кто эти двое? Вовка убрался обратно в кусты. Аpmodлгое становится яснее, сказал Котов, провожая оборосня взглядом. А всё остальное ещё больше запутывается. Но ну, это после карты на стол. Лузгин снова полез за пазуху, вытащил офицерский планшет. Котов извлёк из него потрёпанную на сгибах карту. Лузгин отодвинул чашки, чтобы тому удобнее было развернуть лист. Карта оказалась кое-где протёрта до дыр, местами жирных пятнах, и вся покрыта нарисованными от руки крестиками, стрелками, кружочками. Это был план городской застройки, подробный, с точностью до дома. Далинский продолжал гладить Грея. Пёс легонько помахивал хвостом. "Вы где ходили этой ночью?" Далинский подался вперёд, секунду помедлил.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 Там, кажется, азиц живет. Ориентируйтесь правильно, азиц. А через улицу от него суслик. Неплохо устроились старые приятели и компаньоны. Высшие меры на них нет. Оба сейчас нежятся на теплых морях. У азика в особняке да черт ахранны. Целый черный муравейник. Братья шурины племянники. Дикий народ. Дети гор. Суслик оставил сторожить, как обычно троих, и собака там была. Мы приезжаем и что видим? Родня уважаемого Азиза вся обкуренная в усмерть справляет какой-то свой байрам, а у Суслика тихо, полное отсутствие присутствия и уже который день. Азизовы племянники сами обеспокоились, стучали, звонили, кричали, все без толку. хотели перелезть через ворота, но я им строго отсоветовала. Думаю, стаи из трёх особей да с мастером во главе нам хватит по самые помидоры. Далинский молча взял чашку и отхлебнул. Суслик застраивал своёsobняк ещё в начале 90-х, продолжал Котов. Обстановку тогдашнюю вы наверняка помните. В те года выживали только самые умные суслики, барсуки и ноты и прочие их сородичи. Поэтому мы имеем вокруг участка глухой забор, 2,5 метра с шипами и скрытой колючкой по верху. Стены дома толстенные, окна больше похожи на бойницы, закрыты роль ставнями. Это крепость. Как её брать, не представляю. Конечно, ночью что-то должно быть открыто, чтобы мастеру уйти и прийти. Но соваться туда после захода солнца, извините, слуга покорный. А днём, да что днём, что ночью сначала придётся организовать саммит. Нужно торомошить шефа, чтобы он вышел на Олежку Косова, который по непроверенным данным знает цену вопроса. И вот, если Олешка успешно перетрёт с Усликом и Азиком, и если те уговорятся и дадут нам карт-бланш, и вот тогда, когда всё будет согласовано, и охрана Азика закроет глаза на то, что мы взламываемся к Услику, я вас не утомил. И теперь я спрашиваю, где эта долбаная зондеркоманда из Москвы? Доленский задумчиво изучал Котова. А тот глядел на Долинского открыто и смело. Что-то между ними происходило. Он там, я его чую, заключил Котов. Мне нравится ваша уверенность, сказал Долинский. И совсем мне нравится место, которое вы нашли. Надо осмотреть немедленно. Я сейчас вызову машину.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 Я как раз хотел попросить. Да там ничего интересного. Котов свернул картой и уложил в планшет. Забор дом, через дорогу обкуренные горные озёры поют тоскливые песни и громко матерятся в паузах. Это звуковое сопровождение несколько оживляет картинку, а то было бы страшно. Останься, повторил Долинский. Здесь же вовка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 И должны быть фотографии, вдруг он себя узнает. По дороге обсудим. Пообещал котов. Только пусть ваш красавец не высовывается, пока я здесь. У меня от него мурашки и хочется стрелять. Я вообще сначала решил, что вы у пыря в кустах прячете. Это оборотень какой-то, да? Русский народный вервольф, сказал Лозгин Горделиево, будто сам вовку породил. Значит, его в том году москвичи пропавшие по лесам искали, а он их загрыз. Молодец, похвалил котов. И я бы тоже кое-кого загрыз с превеликим удовольствием, да загрызлом не вышел. А этот всё равно пусть не высыовывается. Вы привыкнете со временем. Вовка славный парень. Все мои славные ребята, простые русские парни, железные люди с деревянными головами. Кота слегка пошатнулся. Черт, поехали скорее. Игорь готовы? Оденьтесь, если будет дождь. Долинский покорно натянул плащ. Взыков уже шел к липке. Спрятать обрез он и не подумал. До новых встреч. Котов махнул рукой на прощание и чуть не сверзился с крыльца. Похоже, он с каждой секундой пьянел. Лузгин знал это состояние – откат после стресса. То ли от важному капитану тяжело далось знакомство с Долинским, то ли Вовкина присутствие так повлияло, но скорее всего сказывалась себе сонная ночь, которую Котов прошлялся чёрт знает по каким помойкам. Вы не против, если я сяду за руль? спросил Доленский. Хой, ёмко ответил Котов. Она без него не поедет, объяснил Зыкафиздали. Ерунда, кто нас остановит? Первый же столб. Хой, уверенно возразил Котов. Глузгино, это надоело, он повернулся и ушёл на кухню. Имело смысл по завтракать, а телечь доспать. Да На холодильнике лежала районная газета, почти свежая. Лусгин поставил разогреваться вчерашние котлеты и решил посмотреть, чего пишут. Писали ужасно. Такой кошмарный слог Лусгин встречал разве что в армейских боевых листках. И ведь эти люди называют себя журналистами и гордятся профессией, подумал он с горечью. И каждая жопа, прочитав их голиматью, решает, что тоже может писать. А сколько у нас авторов, которые гордо ударяя себя в грудь, кричат: "Я писатель!" И каждая жопа, прочитав их голиматью, тфу. Давным-давно, при главреде Дмитрия Лусгине, здесь была совершенно другая газета, настолько профессиональная, что её ставили в пример некоторым столичным изданиям.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 А потом издание очень быстро деградировало и потеряло собственное лицо. Стало одним из многих провинциальных листков, обслуживающих интересы городских властей и ничего больше. Лосгин вздохнул. Боже, тебе не надо было отцу соглашаться на приглашение в Москву. Высосал его этот жуткий город и высушил до смерти. Всю кровь выпил. Чертыхай сквей Зубы Лозгин по диагонали просмотрел четыре полосы. Единственным относительно нормальным чтивом оказалась колонка происшествий. Пустя безображеная неуместно ведь иватым стилям, она хотя бы сообщала о отдельных вещах. Вот третьего дня на просёлочной дороге столкнулись два московских авто, а за сутки до две воронежских машины. Находят же люди где встретиться? Лосгин заглянул в раздел частных объявлений. Ремонтирую и на планетную технику. Что что? спросил Лосгин слух и почувствовал, как предательский дребежит голос. Ремонтирую на планетную технику. Готов оказать содействие в размещении рекламы на бортах НЛО. Писать до востребования. П.Я. Семецкому УМ.